Александр Грэм Белл, Миланская конференция 1880 года и «Почему ваша мама не знает жестовый язык?» В конце XIX века выбор между мануальным и устным способом обучения глухих детей был горячей темой для дебатов среди педагогов. Одну сторону представлял Томас Х. Галудет, соучредитель Американской школы для глухих, другую Наш старый знакомый, любитель Евгеники, Александр Грэм Белл. Галлодет, который выучил жестовый язык у француза Лорана Клерка, преподававшего глухим детям, воочию убедился в успехе французских жестовых школ и стал убежденным сторонником жестовых языков. Но был считал, что глухих людей надо учить говорить, а жестовый язык следует исключить из программы. Вопрос. Почему человек, у которого жена и мать глухие, хочет избавиться от жестового языка? Ответ — Евгеника. Евгеника, существительная, пропагандистская и практическая деятельность по контролируемой селекции людей в определенном сообществе, например, путем стерилизации, для улучшения генофонда популяции. По его словам, те, кто, как и я, полагает формирование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 с ограниченными возможностями, программы, которой восхищался Гитлер и из которой, как говорят, он извлек уроки. Белл сам был против принудительной стерилизации, но считал избавление от жестового языка ключом к искоренению глухоты. Без жестов глухие люди скорее будут интегрироваться в слышащее общество, чем вступать в брак друг с другом и тем самым будет рождаться меньше глухих детей. Помимо того, что эта теория этически несостоятельна, Белл ошибался еще и с научной точки зрения. В большинстве случаев глухота не передается по наследству напрямую, но его идеи остаются распространенными в кругах педагогов, занимающихся образованием глухих и по сей день. Делегаты на Миланской конференции 1880 года. Слышащие. 163. Глухие. 1. В 1880 году педагоги собрались в итальянском Милане, чтобы обсудить состояние образования глухих. Делегаты были отобраны спонсирующими конференцию сторонниками устного метода с явной целью исключить из школ мануальный язык. На конференции было принято 8 резолюций, фактически запрещающих использование жестового языка в школах для глухих по всему миру, и они действовали около 80 лет. Некоторые школы, включая ту, которая впоследствии станет галадецким университетом, выступили против этих резолюций, но большинство их одобрило. Первая Миланская резолюция Учитывая, что артикуляция имеет неоспоримое превосходство над жестами в деле возвращения глухонемого в общество и дает куда более полное представление о языке, Конвенция заявляет, что устному методу надлежит отдавать предпочтение перед методом жестовым в образовании и просвещении глухонемых. За 160 против четверо. Вторая Миланская резолюция. Учитывая, что одновременное использование артикуляции жестов имеет недостаток, который состоит в ухудшении артикуляции и способности читать по губам, а также в снижении точности передачи мыслей, Конвенция заявляет, что следует отдавать предпочтение исключительно устному методу «за» 150 против 16. Там, где решения Миланской конференции были приведены в исполнение, Глухим детям запретили использовать жестовый язык в классе и за его пределами. В качестве наказания нарушителям связывали руки, били по ним линейками или прищемляли их ящиками. Период с 1880 по 1960 год считается темными временами в образовании глухих». Национальная ассоциация глухих, основанная в США в 1880 году в ответ на принятые в Милане резолюции, стала первой организацией по защите прав людей с ограниченными возможностями, которой руководили и продолжают руководить глухие. Боясь, что АЖЯ перестанет существовать, они использовали новейшую технологию записи на кинопленку для его документирования — И это стало одним из первых материалов такого рода. Последствия Миланской конференции. Первое. Глухих учителей увольняют, потому что они не могут преподавать устно. Второе. Глухие ученики лишены языка, и некому их научить. Третье. Меньше успешных глухих специалистов. Четвертое. Глухота стигматизируется еще больше. В США Евгеника утратила популярность после того, как ее стали ассоциировать с нацизмом. В ходе последующих конференций, посвященных образованию глухих, были принесены извинения за ущерб, нанесенный миланскими резолюциями. С тех пор наука доказала, что «а» «я» является полноценным языком и что его использование не препятствует изучению речи. Тем не менее, Евгеника бросает свою тень на медицину и образование и сегодня. Ассоциация Александра Грэма-Белла продолжает выступать за устный метод обучения глухих детей. Спросите себя. Первое. Каким бы был мир, если бы «А же я» вымер? Второе. Какое еще влияние на жизнь глухих оказали принятые резолюции? Вместе с партнером дополните схему Последствия Миланской конференции. Третье, где еще в современном обществе можно увидеть наследие евгениким.